Уолтер, ты занят? Знаешь, что странно? Что? То, что ты зовешь меня, Уолтер? Я могу прекратить тебя так называть, если ты хочешь. Не, называй, как тебе удобнее. Мне просто нужно привыкнуть. Это может быть наим секретом. Исправление нашим секретом. Секретом? Ага. Хорошо. Ты в порядке? Оттягиваюсь по полной программе. Все отлично. Понятно. Сколько ты уже выпил за вечер? Почему ты думаешь, что я много выпи. Ладно, попробую это еще раз. Почему? Исправление ты. Думаешь, что я. Исправление много. Исправление выпил. Слушай, я знаю, что у меня детское личико, ямочки и все остальное. Но я не вчера родилась. Это даже хорошо. Было бы очень странно, если ты родилась вчера. Исправление. Если бы. Понятно. Ладно, неважно. Я пишу просто, чтобы спросить, как тебе было в городской миссии, раз у нас не вышло раньше поговорить об этом. Но, может, сейчас не лучшее время? Мне понравилась каждая проведенная минута. Но, наверное, потому что ты была там. Ну что ж. Прости, если прозвучало слишком резко. Просто хочу сказать, что рядом с тобой комфортно. Исправление. Резко. Ох, с твоей стороны очень мило это сказать. Я говорю только правду. Лол. Ты точно завтра будешь жалеть о своей открытости сейчас, когда прочитаешь на утро все это? Может быть. Но теперь ты знаешь причину, почему я могу снова тебя избегать. Не очень с доверием к людям, да? Не думал раньше, что так можно обо мне сказать. Но да, точно не открытая книга. Вы только поглядите. У нас много общего помимо способности принимать решения в нетрезвом состоянии. А? Что ты хочешь сказать? Я тоже. Неоткрытая книга. Ты дома? Планируешь остаться? «Ага». «Рада слышать». «Сделаешь мне из себе одолжение». «Ага». «Возьми пару таблеток ибупрофена и запей водой». «Ох, точно». «Утром пожалеешь». «Знаю». одаренный. Шелби нашла глазами телефон. Он был в другой стороне комнаты, на столе, экраном вниз после последнего сообщения Уолтеру Энди два часа назад. Она вздохнула и отложила книгу. Кажется, она ничего не запомнила из случайно взятой с полки книги после того, как она забралась в кровать. Ее мысли были совсем в другом месте. Другом месте или о другом человеке. Неужели это случается? Она бесилась от этого факта, и она знала это, но также она знала, что многое неизвестно и очень многое о нем. Он казался таким подавленным. Шелби очень хорошо понимала это состояние, учитывая ее диагнозы. Но как рассказать об этом кому-то другому? «Эй, как человек с эффективным расстройством, который живет с завышенной экзистенциальной подавленностью, я могу сказать, что у тебя проблема. Хочешь поговорить об этом?» «Слишком банально». Она полностью рассказала ему о цепочке нарушений, которые она совершила в Калифорнии в самый темный период жизни, но она не упоминала, как с этим связана работа ее мозга. Что помогло бы вообще? Учитывая, как часто он напивается, Шелби бы сказала, что у него тоже есть что-то похожее на нее. Она села и свесила ноги с края кровати. Взгляд прошелся по комнате. Рядом с телефоном на столе — связка ключей. Об этом она и хотела поговорить с Уолтером Энди на самом деле. Она просто не смогла решиться, как начать говорить об этом после странного ответа о его имени. Общение со сверстниками бывает очень сложно. Все же она хотела сказать ему, что у нее появился подарок этим вечером, и она не могла понять, как она себя чувствует на этот счет. Она сделала заметку в своем дневнике, но ей не стало легче, как это обычно бывает. Оказалось, что дневной разговор с Уолтером и положительное завершение этого общения что-то в ней изменили, что чувствовалось подобно смене положений у Нептуна и Плутона каждые 248 лет, что буквально меняет всю Солнечную систему. Взгляд Шелби переходил с телефона на ключи и обратно. Она все еще не верила в существование последних. Все случившееся было из ряда вон выходящим, начиная с того, что ее мама ворвалась на занятия Шелби по йоге, и по ее глазам можно было подумать, что она решила загадку темной материи. Шелби не видела эту женщину более взволнованной после того, как книга Печенье с мороженым, которую она, ее мама написала, попала на первое место списка бестселлеров. Идем, идем, идем, идем, говорила она. И так широко улыбалась. В тот момент должно было стать очевидно, что будь там что угодно, приготовленное мамой как сюрприз, это потрясет шелби. Она практически выволокла шелби вниз по лестнице и во входную дверь. Когда она увидела, что стояло на подъездной дорожке с большим бантом на крыше, Нейроны в ее голове прямо заискрились. Она буквально ощутила электрический разряд в своем мозгу, как в игре про хирургию, где игроку нужно удалить органы и другие части тела из оголенного тела белого мужчины, не прикасаясь к краям разреза. Чья вообще была идея создать такую игру? Папа точно мог сказать, что что-то было не в порядке. Он уловил знакомые мамин «Ой-ой, она сейчас упадет в обморок!» Взгляд, и они вместе медленно подошли к Шелби, вкратчиво произнося фразы наподобие «стать более самостоятельной, так как она поступает в университет через несколько месяцев». Затем папа взял Шелби за руку и повел вокруг подарка, только что из салона, пока мама, следуя за ней, щебетала о том, что «У этой машины крайне высокий уровень безопасности, солнышко!» Из дальнейшего Шелби помнила только то, что папа попросил довести его до магазина. По возвращении они с мамой сказали Шелби, что Марио продолжит возить ее в школу, но она должна будет ездить сама везде, куда ей надо. Терапия, посещение психотерапевта, миссия... Дом престарелых, где она была волонтером несколько раз в неделю, в места для туристических прогулок. И дело было не в том, что у Шелби были проблемы с вождением или независимостью. Для этого она и получила права. Она не знала, как чувствовать себя насчет модели машины, на которой она будет ездить. Поэтому она была вместе с благодарностью огорчена. Ее родители знали, как она относится к демонстративному потреблению. Это они отправили ее за границу посмотреть и оценить, как хорошо иметь доступ к таким вещам и в каком она привилегированном положении. И после того, как она увидела взаимоотношения Уолтера Энди с его отцом, Шелби была уверена, что может поговорить с ее более неанонимным другом по переписке об отношениях родителей и детей. Она потрясла головой и откинулась обратно на кровать. В большей степени для того, чтобы подавить желание взять телефон. Энди Уолтер сейчас пьян. Снова. И точно не в состоянии выслушивать ее панику о тех вещах, за которые множество людей руку бы отдали. И от этого было крайне тревожно, но она сейчас постарается не поддаться этому. Еще она надеялась, что с Энди все в порядке, и что он протрезвеет. Потому что, несмотря на все ее сомнения, она все еще хотела поговорить с ним. Поездка В половине третьего следующего дня Энди сидел на ступеньках своего крыльца и ждал черный мерседес. Был ли он удивлен полученным от Шелби в 9 утра сообщением, в котором говорилось ⁇ Привет, я иду на постановку в Фокс вечером, но моя кузина меня кинула. Хочешь составить компанию? ⁇ Точно да. Но еще больше его поразило, как быстро он согласился. В 3.34 Ауди А4, цвет который Энди мог описать только как обсидиановый, вернула на углу на его улицу. Когда машина притормозила у его дома, желудок Энди как будто подпрыгнул к его горлу. Он видел слишком много фильмов про гангстеров, где красивая машина с тонированными стеклами останавливается, у нее опускаются задние окна и начинается стрельба. Ауди остановилась и припарковалась. Энди полностью потерял дар речи, Когда голова Шелби Августины появилась со стороны водительской двери. Ты идешь? прокричала она. Стараясь изображать безразличие, Энди поднялся, машинально отряхнул от пыли одежду и прошел весь двор. Открыл пассажирскую дверь и скользнул на сиденье, потому что именно так нужно вести себя в машинах такого рода. Делать все плавно. Ремень! сказала она, возвращаясь за руль и пристегиваясь сама. затем она трогается и едет с такой же ужасающей медленной скоростью, как подъезжала. между ними отсчитывает секунды неловкое молчание. Энди кашляет. у него на языке вертится вопрос. так это твоя машина? ага, она ответила. она эм Новое. В салоне определенно пахло новизной. Ее сколы напряглись, но Энди предпочел не замечать этого. <coughs> Ох. Пальцы Энди проходятся по деревянным вставкам в двери. И он оглядывает салон. В голову приходит слово для описания. Роскошно. Это очень круто, Шелби. Когда она не отвечает и на это, Он присматривается к ней. Энди, наверное, никогда не видел, чтобы кто-то так крепко вцеплялся в руль. «Ты в порядке?» Она вздохнула. «Я просто... Мы можем не говорить об этом?» «О чем? «О машине». «Ох, вот как. Ладно». «Прости, я знаю, что это странно». Энди не ответил. Ему правда казалось это странным. «Но не мог же он прямо это сказать, правда?» Она продолжила. «Я не могу. Может быть, позже». «Хорошо», — согласился Энди. «Сейчас сменить тему для нас обоих будет правильным решением». «Ладно». «Почему девушки такие загадочные?» «Какое твое второе имя?» — спросил он. Шелби улыбнулась со своими привычными ямочками. «Ямочками». Напряжение сразу пропало, и Энди понял, что отлично угадал с темой. «Камилла, почему ты спрашиваешь?» Энди пожал плечами. «Ты знаешь моё, так что это будет честно». Он откинулся в мягком кожаном кресле, когда они наконец съехали с его улицы. То, что у Энди занимало 45 секунд, Шелби проехала за три минуты. Она слишком серьезно воспринимала знаки ограничения в 30 км в час. Хотя они сидели в новенькой «Ауди А4», которая могла разогнаться минимум до 260 км. Энди подумал об этом, но ничего не сказал. Шелби посмотрела налево, затем направо, снова налево, снова направо, налево. Других машин вообще не было в пределах видимости и затем выехала на главную дорогу. Она была самым аккуратным подростком-водителем, которые встречались Энди. «Прости, я опоздала», — сказала она. «До «Да тебя оказалось ехать дольше, чем я предполагала. Ты знал, что мы фактически соседи?» «Правда?» «Ага, но только если пешком. За твоим домом есть поле, правильно?» «Ага». «Мой дом на его другой стороне». Энди был рад, что глаза Шелби были прикованы к дороге. Он точно выглядел так, будто она сказала, что подрабатывает зубной феей. На другом краю поля за домом Энди стоял особняк цвета сахарной ваты. Энди мог видеть из окна своей гостевой комнаты экстравагантный задний фасад и огромный бассейн. Дом пустовал все время, сколько Энди его помнил, пока в прошлом году его не покрасили. «Розовый дом?» «Так точно. Ужасно, не правда ли?» Сказала Шелби. «Зачем маме потребовалось покрасить его в цвет размешанного в воде лекарства для желудка за гранью моего понимания?» Энди захотелось рассмеяться. Описание было недалеким от правды, но он не мог. «Так...» «Ты хочешь знать, чем занимаются мои родители, да?» Шелби сказала за него. Энди ничего не сказал. Ответом было бы «да», но ему и не пришлось. «Мой отец нейрохирург, а моя мама — писательница». «Писательница?» «Да». «Почему ты так неуверенно говоришь об этом?» «Потому что я не хочу, чтобы ты спрашивал, о чем она пишет». Энди засмеялся. Стало еще комфортнее. «Теперь ты обязана мне сказать». Шелби бросила на него взгляд и вздохнула. Она была невероятно милой в такие моменты. Без осуждений? спросила она. Клянусь жизнью. Не может же все быть настолько плохо. Моя мама пишет урбанистические романы. По четырем из них сняли достаточно успешные блокбастеры, и пятый сейчас в производстве. Черт! Ага. Ее псевдоним Шонда Кренша. Энди вероятно расслышал неправильно. Шонда Кренша? переспросил он. Она самая. Ты про ту самую Шондру Кренша, автора бандитской любви? Шелби подняла бровь, но глаз дороги не убрала. Уолтер Кридл знаком с бандитской любовью? Маркус, ты знаешь Маркуса Пейджа, так? Шелби хмыкнула. «Хоть кто-нибудь в школе не знает Маркуса Пейджа?» «Туши. Мы с ним ходили в кино на эту экранизацию. Она довольно яркая». Шелби засмеялась. Неважно, насколько клишировано это было. Энди начинал сравнивать ее смех со звучанием музыки. «Я не знала, что вы двое дружите», — сказала она. «Ты кажешься другим». «Ты хочешь сказать, мол, как у меня может быть второе место по рейтингу оценок в классе, а у него победа в голосовании, от него, скорее всего, залетит практически вся команда по черлидингу? Она смеется снова. «Можно и так сказать». «Мы были в одном отряде скаутов с самого начала». Они остановились на красном сигнале светофора, и Шелби повернулась к нему. «Ты точно был орлом». «Так?» «Почему у него так раскраснилось лицо?» «Да». «Я так и знала. По мне не скажешь, но я втрескалась в Маркуса». Энди моментально почувствовал, как к его горлу подступает львиный рык. Но он не смог бы ничего ответить, даже если бы ему заплатили. «Это полностью несущественно, и у меня нет никакого желания встречаться с ним», продолжила Шелби. Я просто подумала, что у нас с ним могли быть милые дети. Опять девушки загадочные. Черт, их побрал. Ну как бы то ни было, Энди не верил сам себе, что он сейчас это скажет. Маркус мне как брат, но он придурок. Не хочу разбивать себе сердце, но этот парень на полном серьезе уверен, что женится на Риане. Она смеется снова. Энди становится легче, потому что она смеется над чем-то, что сказал он. «Выкуси, Маркус Пейдж». Кризис. Поездка в обратную сторону прошла в напряжении. Шелби могла только догадываться, был ли это первый раз, когда Уолтер видел богему, потому что с момента, как опустился последний занавес, он выглядел так, будто наблюдал за обрядом экзорцизма. Он не сказал ни слова за весь путь. Теперь Шелби завернула к подъезду дома Кридлов. Как только машина полностью остановилась, она повернулась к нему, хотя и сильно нервничала. Она правда не хотела влезать в его дела. «Так, я не уверена, что именно происходит в твоей голове, и я не хочу наседать лишний раз, но у тебя есть мой номер. Не бойся им воспользоваться, если нужно». Уолтер посмотрел ей прямо в глаза и, к полному удивлению, Шелби сказал, «Ты посидишь со мной вот так немного?» Шелби улыбнулась, несмотря на слегка неподходящий момент. «С радостью». Они вышли из машины, дошли до крыльца и присели на крайнюю ступеньку. Он сидел прямо на этом месте, когда она появилась из-за поворота, Так что все казалось, приходит к начальной точке. Как минимум для Шелби. Они просто сидели и смотрели на лужайку перед домом и на сумеречное небо. Шелби вспомнила, что примерно через пять часов, когда небо будет цвета океанической глубины, Венера, Марс, Сатурн и Юпитер будут видны где-то на востоке позади них. Она была открыла рот, чтобы разбавить напряжение таким позитивным и забавным фактом, хотя бы для нее. Но она услышала, как Уолтер рядом с ней сильно втянул носом в воздух. «Том и Энджел правда были влюблены?» «Это было совсем не то, что ожидала Шелби». «Да», — ответила она, улыбаясь от мысли о ее любимой квир-паре в постановках на Бродвее. Они любили друг друга. Наступила еще одна пауза в разговоре, и было ясно, что Энди не собирается продолжать говорить. Шелби начала сама. «Похоже, ты никогда не видел богему до этого». «Я никогда не слышал о ней». «Что, правда?» Теперь настала очередь Уолтера улыбаться. От этого у Шелби начало слабеть тревожащее чувство в животе. «Ага». «Никогда не был любителем музыкального театра». «Ладно, пожалуй, с этим я соглашусь. Так как оно тебе?» «Я...» Он остановился. Затем он повернулся к ней. «Ты веришь в Бога, Шелби?» Это вызывает у нее взрыв смеха. Она не могла сдержаться. «У тебя кризисное состояние, да?» Он обхватывает свою голову руками. «Ох...» Ты не представляешь, насколько. Хочешь поговорить об этом? Видишь, вон там. Он указал на что-то на другой стороне улицы. Там был билборд «Кридл в сенат» на соседском дворе. Ох, что ж, добро пожаловать в клуб «Моя мама известна». Уолтер хмыкнул. В моем случае, скорее, печально известно. Крис Кридл знают за пять вещей. Ее любовь к Святому Слову, ее приверженность корпоративному капитализму, ее фанатичную поддержку прав эмбрионов, ее коллекцию оружия и то, что все это поддерживает чернокожая женщина, сказал он. И это еще никто не знает о ее неодобрении отношений между людьми одного пола. Она держит это в тайне. Шелби кивнула в ответ. Она все это слышала о конгрессменше. Отец Шелби точно не был сторонником матери Уолтера, но ему она это говорить не собиралась. Но сейчас Шелби поняла, что по-настоящему не верит во все сказанное. Вся эта известность действительно про нее? Я не имею понятия, Шелби. Но она изменилась после весенних каникул. Весенних каникул? Да. Дальше он не продолжил, просто продолжал смотреть на надпись. У Шелби появилось желание пойти и опрокинуть ее, Но она решила, что это будет не лучшей идеей, учитывая, что миссис Кридл могла наблюдать из окна кухни или еще что-то. «Хочешь знать, почему я сомневаюсь насчет машины?» — сказала она вместо этого, не веря, что именно эти слова исходят из её рта. До этого она говорила об этом только с родителями, бабушкой и терапевтом. «Давай», — ответил Уолтер. Черт, Шелби очень надеялась, что не пожалеет об этом. «Но летом перед моим поступлением моя Биби взяла меня с собой в Индию». «Стоп, что такое Биби?» «Прости, Биби — это мама моего отца. Она индуска, отсюда и поездка в Индию». «А, хорошо, продолжай». «Вся поездка была тяжелой, потому что до этого я не встречала настоящую бедность», — продолжила Шелби. «Первую неделю мы провели в Бенгалуру, и то, что я могла видеть трущобы из окна нашего комфортабельного отеля, никак не укладывалось в моей голове. Одно окно выходило на сияющие здания, молы для туристов и на новенькие машины» а другое — на ряды хибар с проржавевшими крышами. И я знала, что в них живут люди, которым не хватает на еду. «Ох», — смог ответить Уолтер. «Это... мне сложно такое вообразить». В конце пребывания мы поехали в тадж -Махалу. но такая концентрация бедности вокруг заставляла меня думать только о том, что самое посещаемое место в стране — «Буквально является дворцом смерти», — проговорила она. Когда мы вернулись в многомиллионный особняк моих родителей в Лос-Анджелесе, после перелета первым классом и встречи личным водителем семьи на Мерседесе за 200 тысяч долларов, меня буквально тошнило. Это был мой первый кризис веры. Я подумала, что если Бог, в которого я верю, к слову, любит всех одинаково, то почему у кого-то есть все, в то время как другие едва сводят концы с концами?» Уолтер промолчал. Шелби не ожидала от него ответа. «Нет смысла говорить. Мне очень некомфортно разъезжать на люксовой иномарке, для которой я ничего не сделала, когда вокруг меня миллиарды людей, работающих на износ, которые едва ли зарабатывают больше 450 долларов в год». За каждой такой репликой следовал момент тишины, который Шелби по правде была рада. Эти слова давались ей тяжело. Вот так говорить с Уолтером действительно помогало, и ей правда не помешал бы друг ее возраста. Она кое-что не говорила ему, по крайней мере, не сейчас. Она прекратила заводить дружбу несколько лет назад. Все ее старые друзья сбегали после ее первого такого разговора. И даже после переезда в Лос-Анджелес и перевода в новую школу из-за полученного диагноза она больше не пыталась найти новых, кроме одного раза. И закончилось все не лучшим образом. «Как ты справилась с этим?» — сказал после паузы Уолтер. «С кризисом, потому что мне кажется, что я близок к этому». Шелби вздохнула. «Это прозвучит очень банально, так что обещай, что не будешь смеяться». «Не буду». «Ну, эта штука называется молитва о душевном покое. Душевный покой, чтобы принять то, что я не в силах изменить. Мужество изменить то, что могу. И мудрость отличить одно от другого. Я прорабатываю это с терапевтом после переезда сюда». «Ты ходишь к терапевту?» Пульс у Шелби подскочил. «Бывает, люди относятся негативно, когда узнают, что ты посещаешь такого специалиста. Но сейчас она постаралась не думать об этом». «Да, хожу», — ответила она. «Это плохо?» Уолтер хмыкнул. «Вовсе нет. Я думаю, что мне тоже не помешало бы. Но Крис Кридл не доверяет такого рода вещам». Шелби не знала, что ей на это ответить поэтому она перевела взгляд на часы. «Чёрт, уже поздно», — сказала она. «Прости, что приходится на этом остановиться». Это было одновременно искреннее и нет. Ей было нужно ещё немного времени, чтобы объясниться с ним, но также ей стало очень дискомфортно находиться тут. «Мне надо домой». «Понимаю». Он поднялся и протянул ей руку. Когда она была на ногах, он улыбнулся с высоты своего роста. «Я очень ценю наше время вместе, Шелби». «Ты очень высокий», — сказала в ответ Шелби. «Очень неловкий флирт». Он был как гусь. Такое слово пришло ей на ум. «Или ты невысокая». «Эй, ты начал мне нравиться? Не испорт все? Он снова улыбнулся. Шелби начала беспокоиться, что ей слишком нравится видеть эту улыбку. «Могу я проводить вас к автомобилю, мадам?» Он подал ей локоть. Шелби на мгновение посмотрела на руку Уолтера, затем выдохнула и сказала, «Я буду абсолютно счастлива, любезный сэр». Итак, они пошли вместе.